450. В чем же при успиянии Некоторые полагают, что в непрестанном познавании нового. Не будет ли такое устремление однобоко и не нужно ли добавить к нему упорядочение старого? Не раз можно было убедиться, что люди отвлеченно стремились к чему-то новому и продолжали пребывать в старом свинарнике. Некто читает лекции о чистоте а сам весьма грянь будет ли такое преподавание убедителям или ленивец призывает к труду но кто же ему поверит не убоимся повторить такие примитивные примеры ибо ими полна жизнь кто мыслит о гармонии тот знает что дом не нов где приютился старый сор между тем можно видеть как прекрасные достижения вянут ибо не могут расти в ссоре. Не только прискорбно видеть такую судьбу полезных достижений, но печально, что их разложение надолго засоряет найденные пути. Вот почему говорю о равновесии.